Голова одиннадцатая. День судьи. В воскресенье началось для Светланы Сергеевны Дыньник похода на рынок. Впрочем, как и в понедельник, во вторник, в среду. И это обычный маршрут для такой деятельной особы, как она, пенсионерки, дико скучающей на заслуженном отдыхе в прошлом судьи областного суда и еще совсем недавно члена коллегии по уголовным делам. Светлана Сергеевна Дыньник никогда не предполагала, что в свои пятьдесят семь, достигнув в судебной карьере таких высот, перекочевав из областного суда в коллегию, она неожиданно перестанет быть судьей. Прежде в коллегиях, в кассационных и надзорных инстанциях люди работали до гробовой доски. Считалось, что с почтенным возрастом накапливается бесценный процессуальный опыт. Все накапливается, накапливается, но времена изменились. Судебные ведомства, как и все прочие, начали то и дело трясти, постоянно проводя какие-то инновации, ротации. И по мнению умной Светланы Сергеевны, все по одной единственной причине: дало из стариков слишком много желающих занять судейское кресло, слишком много, по навыпускали вузы юристов. «О, эти чертовы юристы!» Когда гром торжественные проводы на пенсию грянул, прощальные фанфары умолкли, образовалась дыра. Первые дни Светлана Сергеевна чувствовала себя в квартире так, словно вернулась с похорон. «Да, да, с собственных похорон». Сына-невестка успокаивали ее. «Ну что ты, мама, это же хорошо. Пенсия в твоем возрасте...» И в денежном выражении у судьи такая, что можно неплохо жить. Сама себе хозяйка. Когда хочешь, встала утром. Когда хочешь, легла вечером. Все сериалы по телеку теперь посмотришь. Станешь больше гулять, и нам с внуками тоже поможешь. Это самое «нам с внуками поможешь» приводила Светлану Сергеевну Дынник в отчаянье. «Все, пенсионерка, бабка». Бабка-то теперь, а не ваша честь. А внуки Юленька и Фома, она как-то еще давно кинула им, деткам, пробный камушек. Детки, а зовите меня не бабушкой, а просто Светой, а? Но детки лишь противно захихикали. Как это Светой? Светка морозова, вон у нас в школе. А ты, ты же бабушка, ты старенькая. Какая же ты нам Света? Они свинята видели по ее лицу, как ей это неприятно, но когда приезжали к ней с родителями, все равно нарочно льстиво и назойливо тянули тоненькими голосишками, канючили: "Бабушка, ну бабушка". Порой, когда Светлана Сергеевна приходила в свою старую любимую парикмахерскую у дома к своей всегдашней парикмахерше. Четверть века делавшей ей по утрам, еще перед работой в суде идеальную укладку, она садилась в кресло у зеркала, и слезы, не прошенные слезы, те, что она прятала и от сына и от невестки и от внуков, наворачивались ей на глаза, и укладку теперь идеальную вроде как делать не зачем, бабка пенсионерка, и день твой теперь, прежде каждое утро. За ней заезжала машина с шофером. Это когда уже она перешла в коллегию и пункты назначения ласкали слух: Верховный суд, Минюст, на совещание, иногда даже Общественная палата, комитет по законодательству. А теперь маршрут каждый божий день один: рынок и то, чтобы не сдохнуть совсем со скуки в пустой трехкомнатной квартире на Академической. Может чувствовала бы она себя легче, если бы сын жил с ней, но это иппопея с его женитьбой, ранней женитьбой, в девятнадцать лет на втором курсе познакомился с женщиной старше себя на пять лет, которая оказалась столь глупа или столь хитра, что тут же залетела от него. Невестка всегда умела управляться с ее сыном очень ловко. Первые три месяца они. Правда, жили все вместе. Но потом Светлана Сергеевна поняла, что надо искать способы как-то приумножать жилплощадь. Та эпопея с квартирой для сына. Светлана Сергеевна не очень любила об этом вспоминать. И потом, сколько лет прошло. Тот первый внук, мальчик, родился мертвым. Сын давно окончил институт, работает в офисе. Детей у них уже двое, и невестка из хрупкой капризной стервы превратилась в обычную домохозяйку. И квартира той двухкомнатной, добытой для них Светланой Сергеевной с таким трудом, уже недовольный присматриваются и с подваль к этой вот трехкомнатной на академической. Мама, а может на перспективу рассмотрим такой вариант: ты переедешь к нам, а мы все переедем сюда. Шишь вам с маслом! Какая же ты нам света, светка морозова! Вон в пятом классе, а ты бабушка, старенькая. Каждое утро после завтрака Светлана Сергеевна тщательно красила губы, одевалась по погоде, но элегантно, никаких там спортивных костюмов, мешковатых курток, и отправлялась, и отправлялась, и отправлялась. Рынков в округе несколько, и чтобы как-то разнообразить день длинный, пустой, наваливавшийся как гора, надо каждый раз выбирать другой маршрут, а то обалдеешь. Почем сегодня огурцы, а почем помидоры? Вчера покупала и еще не съела, лежат в холодильнике заразы. Но сегодня выходной, сегодня приедут чада, сын, невестка. И внуки троглодиты, так что сегодня можно прикупить. Почем цветная капуста? Почем персики? Виноград откуда? Узбекский? А мясо? Какая хорошая баранина! Можно сделать плов. Ну да, эту домашнюю орду надо ведь чем-то накормить. В этот день, в воскресенье, Светлана Сергеевна, вопреки заведенному порядку, вернулась домой рано, даже не стала медленно обходить весь рынок целиком, глазея и прицениваясь к продуктам и вещам, которые в общем-то не были особо нужны, и тут же встала на кухне к плите. Готовила она неплохо, вспоминала, чистя лук и морковь, моя рис. Как еще работая судьёй областного суда, вставала утром ни свет ни заря, чтобы до ухода в суд приготовить сыну и завтрак, и обед. Она все делала для своего ребенка, старалась, несмотря на занятость, позволила вот жениться на втором курсе и даже сделала молодым квартиру. Обжарив баранину, она сложила все приготовленное для плова в сотейник. По правилам нужен казан, но таких кулинарных высот она еще не достигла. Сотейник сойдет. Налила немного бульона и поставила плов томиться в духовой шкаф. Села к телевизору ждать своих. Обычно в будние дни посиделки перед телевизором сопровождались звонками подругам. Те тоже уже пенсионерки. Многие вышли на пенсию гораздо раньше Светланы Сергеевны. Надоедали ей своими вечными проблемами. «Пенсия маленькая, не то что у тебя. Денег не хватает». Дочь бросил муж, сын на грани развода, все ругаются там в семье. Вот рванули на Кипр этим летом отдыхать, а на даче крыша течет. Никто ни черта делать не хочет. Одна я, как белка в колесе. Одна я. Если бы у Светланы Сергеевны имелась дача, возможно, пенсия не казалась бы ей таким бременем. таким вечным проклятием безделья. Но, увы, когда она работала судьей, какое-то время они летом имели госдачу. Но、ну, а потом все это как-то ушло, отменили. Она и так фактически получила две квартиры себе и сыну. Другие покупали, а она сумела выбить, получить. Правда, лучше об этом не вспоминать. Если бы она начала вот так выбивать себе еще и дачу, участок, а можно было бы попробовать там, в Ясногорске. Помнится Ростик? Адвокат Ростислав Ведищев, которого она звала просто Ростиком, намекал ей. Семейство сына приехало точно к обеду, когда по всей квартире распространился аппетитный аромат готового плова. Тут же началась суета. Детей послали мыть руки. Все сели к столу. Невестка начала вещать, что Москва по выходным пуста. Сын открыл бутылки с холодным пивом. Внучков своей Светлана Сергеевна едва узнала. Загорелые как негритята. Три недели вся семейная орда отдыхала в Анталии у моря. Только что прилетели. Бабушка, я хочу помидоров. А я не ем помидоры. Давай тарелку, я тебе положу. Юля, не ставь локти на стол. Мам, мне так удобно. Мама, ты пива будешь? Это уже сын спрашивает. Что спрашивать? Ты наливай бабки пенсионерке. Светлана Сергеевна выпила пивка, ничего и на душе вроде как полегчало. Вон подруга одна, выйдя на пенсию, пристрастилась к этому самому пивку. Уезжает на дачу, топит там баню, моется часами, парится, потом пьет. И до такой степени бывает наклюкается, что пропускает вечернюю электричку, валится спать. Нет, пива это не выход. От пива лицо распухает, в зеркало себя потом не узнаешь. И точно превратишься в старуху раньше времени. Нет, мы еще, мы в суде, в процессе через такие вещи проходили. Кому рассказать? Лучше и не стоит рассказывать. Такие вещи, такие казусы, такие грехи. И чтобы это не пережить, пенсию эту чёртову, одиночество, безделье. Вон другая подружка после выхода на пенсию и смерти мужа каждое утро включает телевизор, чтобы только кто-то что-то в квартире вякало, чтобы не давило на мозги эта тишина. И телек гундит до ночи, а порой и на ночь не выключается. Так, правда, и спятить недолго, в дурдом еще загремишь. «Мама, такой вкусный плов!» Бабушка, положи мне еще мясо. Ой, только не лук, он же жаренный. Ненавижу лук. Мама, звонят, телефон. Возьми трубку, не видишь у меня руки заняты? Да. Алло. Да. Мама, это тебя. Светлана Сергеевна вытерла руки полотенцем и взяла трубку, но внуки на кухне так горланили. что она прошла в спальню и закрыла за собой дверь. Да, я слушаю, Света, здравствуй, это я. Голос на том конце мужской, хорошо поставленный, почти что актерский. Как давно она не слышала этот голос, но сразу же узнала. Он не звонил ей, очень давно не звонил, наверное, с тех самых пор. Когда все еще не казалось столь незбыточным, нереальным, ложным, уплывшим, канувшим, упущенным и потерянным в личном плане, когда годы еще не давили таким грузом, здравствуй, Ростик, Ростислав, это ты? Она подумала о нем сегодня, надо же, вспомнила и он, как жизнь, ничего. Вот внуки приехали, а ты как живешь? Я как прежде. Я почему позвонил? Подумал, тебе надо это знать. Гаврилов умер. Какой Гаврилов? А, он умер? Я только что узнал сам и решил тебе позвонить. Сведения точные. Он повесился. Ростик, я не понимаю. Ты звонишь мне только потому, что я рад, что ты не одна. Света, внуки вон к тебе приехали. Внуки – это хорошо. Звучный, почти актерский голос на том конце печально усмехнулся. Хорошая новость компенсирует новость скверную. Система противовесов. Так уж жизнь устроена, да? Так уж жизнь устроена. повторила Светлана Сергеевна. Младший внук распахнул дверь спальни, влетев пулей. Бабушка, ну ты где? Закрой дверь! Неожиданно резко крикнула Светлана Сергеевна. Не видишь, что я занята? По телефону разговариваю.